Глава 43. Фантомные ощущения С тех пор, как мы покинули Шотландию, шестеро контрабандистов не выходили из нашего поля зрения. Фергюс, мистер Уиллоби и я с Джейми зорко следили за ними, но не заметили никаких признаков странного поведения кого-либо из них. По прошествии времени я стала думать, что тревога была ложной. Хотя нужно сказать, что всё равно мы относились к ним несколько настороженно. Строго говоря, вне подозрений был только Инес. Поскольку у него не было руки, он не мог задушить акцизника, если бы и хотел это сделать. Джейми и Фергюс считали, что Инес не является предателем, и след нужно искать в другом месте. Шотландцы славятся сдержанностью и неразговорчивостью. Но Инес превзошел их всех. Мы почти не слышали от него слов. А если приходилось общаться, он обходился жестами или предпочитал короткие фразы. так что я ничуть не удивилась, увидев его сидящим с гримасой боли над раскрытым люком. «Тебе помочь, Инесс? У тебя что-то болит?» Участливо обратилась я к нему. Он, не ожидая того, что кто-то увидит его, и немало удивившись моей проницательности, вскочил и покраснел, но скорчился от боли и присел снова. «Идём. Я посмотрю тебя». Я уверенно подошла к нему, чтобы он почувствовал мою силу, потому как Инесс вёл себя как затравленный зверь. боящийся всех и не доверяющий никому. Взяв под локоть, я повела его в каюту, чтобы пропальпировать и установить точный диагноз. А он молча шёл, слегка упираясь. Осмотр показал то, о чём я догадалась и сама. Метеоризм. Печень была гладкой и плотной, а желудок слегка раздутый. Боль заставляла его извиваться, а затем отпускала. Стоило, однако, убедиться в том, что это не холецистит и не воспаление аппендикса. иначе я встану перед необходимостью вскрытия брюшной полости со всеми ее жизненно важными органами, чья работа не прекращается ни на секунду». Анестетики и антибиотики XX века, разумеется, составляют хорошее подспорье медикам в их работе, но все же вскрытие брюшины – довольно опасное дело, требующее от врача определенного мастерства и постоянного контроля за состоянием пациента. Будет лучше. если сейчас дело ограничится чем-то более лёгким, нежели такая серьёзная операция. «Вдыхайте». Я держала ладонь на плоской груди Иноса и представляла, как зернистая поверхность лёгких сейчас разовеет и наполняется воздухом под моей рукой. А теперь выдыхайте. Когда человек выдыхает, его лёгкие приобретают голубоватый оттенок. Дыхание Иноса не было прерывистым и не содержало хрипов. Поскольку я не могла взять с собой в путешествие стетоскоп, я использовала веленивую бумагу, которую скатывала в трубочку. Она была достаточно плотной, чтобы можно было свободно прослушать лёгкие. «Когда вы в последний раз опорожнялись?» Вопрос заставил Иннеса покраснеть до цвета свежей печёнки. Из его бормотания, служившего ответом на мой, как ему показалось, нескромный вопрос, я вствовала, что четыре дня назад. «Вот как? Четыре дня назад?» Движение тела шотландца свидетельствовало о том, что он намеревается удрать. Но я властно пресекла таковую попытку, прижав беднягу к столу. «Лежите. Я хочу послушать еще». Прослушивая ровные тоны сердца и имея наглядное представление о том, как открываются и закрываются сердечные клапаны, я убеждалась, какой силой обладают врачи в глазах несведущих в медицине. Сотоварищи Инесса уже просовывали голову в дверной проем. чтобы посмотреть, что я буду делать с их другом. На потеху публики я честно играла роль всемогущего лекаря, прослушивая кишечник. Диагноз, поставленный на глаз, подтверждался. Верхний отдел толстой кишки был полон газов, а прослушать нижнюю сигмовидную кишку не представлялось возможным. Она была заблокирована. Запор и бурление газов, изрекла я. "Да уж, я знаю", протянул Инес. Услышав то, что ему и так было прекрасно известно. Поймав его взгляд, брошенный на рубаху, и поняв, что шотландец мечтает уйти отсюда как можно скорее, я положила руку на сорочку, показывая, что ему не удастся так быстро отделаться от меня, пока он не скажет, чем питался в последнее время. Каково же было моё удивление, когда Инна исповедал что рацион команды состоит из сухарей и свиной солонины. А горох овсянка... прожжённая пробормотала я. Готовясь к отплытию, я узнала, чем обычно питаются моряки в плавании и приобрела 300 фунтов сушёного гороха и столько же овсяной муки, чтобы разнообразить корабельный рацион. Инна сугрюмо молчал, а вот его друзья, торчавшие в дверях, наперебой принялись жаловаться. Выслушав эти жалобы, я узнала много занятных вещей, имевших место на корабле. Мы с Джейми и Фергюс с Марселли будучи привилегированными особами на корабле, обедали с капитаном Рейнсом, которому Мерфи готовил ламброзию и мальвазию, а вот команда питалась отнюдь не по-королевски. Кок относился к приготовлению пищи для стола команды предвзято, полагая, что матросам хватит и нехитрой снеди в виде сухого пайка, в то время как капитанский стол ломился от яств. Таким образом, он разделял рутинную работу, заключавшуюся в приготовлении, если можно так выразиться, пищей для команды и работу, требовавшую высокого мастерства, где он мог выразить свои предпочтения в еде и где придерживался высочайших стандартов. Быстро и умело нарезав солонину и добавив в миску сухарей, Морфи наотрез отказывался делать что-либо еще, как-то замачивать горох или варить овсянку. Нельзя сказать, что причиной тому была сословная гордость, либо нежелание тратить время на всякую ерунду, как окрестил Кок требования матросов сварить им крупу. Мерфи ненавидел сам вид шотландской овсянки, всякий раз называя её собачьей блевотиной и другими не менее крепкими словечками, когда подавал нам на завтрак плошки с вожделенной кашей. «Мистер Мерфи заявил, что он кормил матросов солониной и сухарями на протяжении 30 лет. Значит, они сгодятся и для нас». «Правда, он говорит еще, что готовит для нас пудинг и говядину, но, коль уж это считать говядиной, называйте меня китайцем», — блестел глазами Гордон. Причина овсяной войны заключалась еще и в том, что Мерфи обыкновенно готовил для смешанных франко-итало-испано-норвежских команд, составленных из моряков разных стран, а те ели все подряд, облегчая им жизнь коку. Видимо, те моряки не считали обязательным наличие национальных блюд на столе. Но здесь мы имели дело с шотландцами, которые желали во что бы то ни стало есть овсянку. Шотландское упрямство, возможно, могло бы повлиять на другого повара. Но Мерфи был ирландцем, неуступчивым, как все ирландцы. Градус конфликта достиг точки кипения. «Фергус, когда сманивал нас, говорил, что будут кормить по-людски. Мы повелись». сетал Маклауд. Да только на столе всё свиная солонина и вечные сухари. и желудок не благодарит, Кока. Мы не хотели измельчаей лезть к Джейми Рою, добавил Риберн. «Джорджи предложил жарить овсянку на своей сковороде на огне лампы. Так мы и делали, пока вес не кончился. Теперь приходится довольствоваться тем, что есть, ведь ключ от кладовки есть только у мистера Мерфи. Ребён смутился и доверительно добавил: Мы не хотели бы его просить, потому что знаем, что он о нас думает. «Миссис Фрезер, вы знаете, кого он называет негодяями?» Решил добить меня макри, скинув кустистые брови. Слушая, я собирала травяной отвар для Иннеса. Анис и дягель, конская мята, щепотки побольше, побеги перечной мяты. Несчастный шотландец немедленно надел рубаху, которую я ему отдала. вручая коробочку с травами, завёрнутыми в марлю, чтобы сберечь их полезные свойства. Обещая поговорить с коком, насчёт обогащения рациона столь любимой матросами-овсянкой, я одновременно давала наставление Инессу. «Заварите это себе в чайнике. А когда настоится, пейте по полной чашке каждую смену вахты. Завтра, если ничего не удастся, применим более сильные средства». Бедняга не знал, куда деваться. от лукавых взглядов товарищей. А когда его чрево отозвалось трескучим звуком на мою угрозу, и все покатились со смеху, и вовсе сконфузился. «Эх, миссис Фрезер, здорово вы его напугали. Так всё дерьмо-то повыйдет до завтра». Прокомментировал эту щекотливую ситуацию МакКлауд. Инесс, увлекаемый прочими, обречённо последовал за весёлыми шотландцами. К тому времени... Его лицо приобрело оттенок алой артериальной крови. С Мерфи впрямь пришлось поговорить. Как он не извил, я добилась своего. И теперь отвечала за приготовление завтрака, включавшего о шотландское счастье, кашу из овсяной крупы. Правда, я обязывалась готовить эту пищу богов в отдельном котле и с отдельным черпаком, чтобы, избавив бог, овсянка, оскорблявшая эстетическое чувство мистера Мерфи, не касалась других блюд. и не петь при готовке. В целом, моя стряпня должна была производиться под недреманным оком кока, строго следившего за тем, чтобы присутствие женщины на кухне никоим образом не нарушало установившегося порядка, которому он неуклонно следовал. Под вечер мне не спалось. И, думая, что могло послужить причиной бессонницы, я вдруг поняла, какой поразительной была эта история с овсянкой. Жалобщики сказали, что не сочли себя вправе обратиться к Джейми со своей проблемой. Он ведь ничего не знал. И предпочли решать ее своими силами, буквально ища себе пропитание. К тому же, хорошо знает Джейми, я привыкла, что никаких вопросов, а тем более проблем у его людей не возникает. Обыкновенно он сам знал, что происходит в его владениях, кого нужно приструнить, а кто нуждается в помощи. В результате все оставались довольны, А Джейми знал, кто каким духом дышит на него и почему. Подозревать кого-либо из подчиненных в кознях против себя не было необходимости. По крайней мере, арендаторы в Лалеброхе всегда были откровенны и не обращались бы с просьбами к чужому человеку, если им мог помочь Джейми. Я твердо вознамерилась поговорить с мужем о том, что творится на корабле. Но не застала его за завтраком. Он с двумя матросами отправился ловить снэтков. В полдень он вернулся. загоревший и радостный, ничего не подозревающий о том, что между ним и командой выросла стена отчужденности. «Англичаночка, что ты сказала Иносу Широкая улыбка свидетельствовала о хорошем расположении духа. «Сидит вот уже полдня в гальюне справа по борту. Дескать, не выйду, пока не опорожнюсь, иначе миссис Фрезер потребует к себе». «Ага, вот как». Я обещала поставить ему клизму, если ему не удастся опражниться до конца дня». Джейми бросил иронический взгляд в сторону Гальюна. «Ну, коль не справится, сидеть ему там до конца плавания». «Думаю, что такого больше не повторится. Ведь команда снова будет получать овсянку на завтрак». «Ты хочешь сказать, что сейчас они не получают?» — удивился Джейми. Пока он мыл руки... я рассказывала о том, как бунт против Кока не удался, благодаря моему вмешательству. Говоря о том, что конфликт удалось погасить, я внимательно следила за тем, как Джейми реагирует на мое сообщение. Это должен был решить я. Почему они не пришли с этим ко мне? На его лицо легла тень. Когда-нибудь они бы и пришли. Но я узнала об этом раньше, увидев, как корчится Инес, сидя над люком. Джейми с помощью пемзы счищал рыбью кровь с пальцев и молчал. «Ты относишься к матросам по-другому, нежели к Лалеброхским арендаторам?» — честно поинтересовалась я. «Именно так. Я отношусь к ним по-другому. Они не то же, что мои арендаторы», — тихо проговорил Джейми, опуская руки в тазик с водой, в которой поплыли чешуйки, похожие на полумесяцы. «Я плачу им. И только». Но они считают тебя хорошим человеком. Кроме одного, очевидно. Поправилась я, вспоминая то, что поведал Фергюс. Верно. Маклауд и прочие считают меня хорошим человеком. Все, кроме одного. В тоне Джейми слышалась издёвка. Если будет нужно, они, вероятно, отдадут за меня жизнь. Да только я не могу ручаться за них. А они за меня. Потому что я почти не знаю их. А они в свою очередь меня. А вот Инас знает меня хорошо, в отличие от остальных. Джейми кончил мыть руки и вылил воду из тазика. Он хотел отправиться вниз и предложил мне руку, чтобы помочь спуститься. А пока я протягивала ему ладонь, быстро проговорил: В битве под Колоданом погибло не только дело стёртов, но кое-что большее. Пойдём-ка обедать. Мистер Мерфи обидится. Иннесс не пришёл ко мне на следующий день, из чего я сделала вывод, что его желудок работает лучше и не беспокоит своего владельца. Однако молчаливый шотландец пришёл через неделю с довольно странной просьбой. «Миссис Фрезер, не могли бы вы дать мне такое лекарство, которое лечит то, чего нет?» «Чего нет? Не понимаю. Врачебная премудрость ещё не зашла настолько далеко, чтобы лечить несуществующее». Но мне, конечно, было лестно, что Инес такого высокого мнения о врачебном деле и обо мне, как скромной его представительнице». В ответ он указал на свою руку, спрятанную в рукав, пустой от плеча. «У меня нет руки, вы видите. Но иногда она болит». Краснее понижая голос, Инес разоткровенничался. «Поначалу я думал, что тронулся. Ведь так не бывает, чтобы болело то, чего нет». Но мистер Мерфи рассказал, что его нога тоже болит временами. А потом Фергюс прибавил, что ему кажется, будто его отрубленная рука шарит по чужим карманам. «Значит, такое бывает. А уж если такое бывает, может, врачи знают, как это лечить?» «Ясно. Теперь я понимаю. Ваша правда. Такое часто бывает». когда человек теряет конечность, но продолжает чувствовать её, как если бы она была частью его организма. Это так называемые фантомные боли или ощущения. В таком случае... Терапия фантомного эффекта. Это была одна из тех проблем, которыми я интересовалась меньше всего. Следовательно, и знала об этом немного. Пытаясь оттянуть время и не потерять доверие пациента, я уточнила. Как же вы потеряли руку? Что случилось? «Заражение», — коротко пояснил Инес Поцарапался гвоздём, и кровь испортилась. Пришлось отрезать. Я представила, как гангрена охватывает всю руку и невольно вздрогнула. Это очень печально. «Что вы, миссис Фрезер? Напротив, это была большая удача. Из-за этого меня не сослали, и я избежал такого жёсткого наказания. остальным пришлось хуже». «Кому остальным?» И нас удивился. «Как же? Тем, кто сидел в Арцмьюире?» «Я полагал, что МакДью должен был рассказать вам об этом. Когда крепость достроили, англичане решили отправить нас, шотландцев, на принудительные работы в колонии. Так сослали всех, кроме МакДью и меня. Он был значительным человеком, а я, понятное дело, не мог хорошо работать без руки. Так что мне очень повезло». И «Я не жалуюсь, разве что на боли». Иннес показал, как растирает пустой рукав. «Значит, вы были в тюрьме вместе с Джейми?» Вспоминая слова Джейми о том, что Иннес знает его хорошо, в отличие от остальных, я искала, какое средство из обычных болеутоляющих можно применить в этом случае. Ивовая кора или конская мята с фенхелем? Вряд ли они смогут побороть фантомные боли». Тем временем шотландец продолжил своё повествование. «Если бы не он, я бы умер с голоду. Когда МакДью освободили, он отправился меня искать». Я заметила блеснувший шёлк и сообразила, что мистер Уиллоби сможет помочь мне подобрать лекарство, поэтому знаком поманила его к себе. «Да, как только он вышел на свободу, тут же отправился искать нас, добрый шотландец». всех кого сослали в Америку, а сосланы были все, кроме нас. Уже нельзя было вернуть. Но он надеялся. Во всей Шотландии остались только мы. И несповёл плечом, и пустой рукав добавил значительности этому нехитрому жесту. Я обратилась к мистеру Уиблеби в надежде, что он сможет что-нибудь подсказать. К счастью, кое-какие соображения у него имелись, и он быстро придумал, что делать. Я с интересом наблюдала, стараясь ничего не упустить, как китаец, сняв сына со рубашку, с силой нажимает пальцами на некие точки на его спине и шее. «Рука быть у духов. Царство духов», — пояснял мистер Уиллби, продолжая манипуляции. «Тело есть. Верхний мир. Рука хотеть вернуться. Хотеть быть вместе с телом. Я делать анмо. Жать-пожать». чтоб прекратить боль. Делать Анмо — боль не быть. Ещё мы сказать «рука», пускай не приходить. И как же это можно сделать? Иннес относился к китайцу не так предвзято, как остальные матросы. Те вовсе полагали, что мистер Уиллоби — грязный извращенец и нечистый язычник, поэтому избегали общаться с ним и не касались его. Иннес же знал мистера Уиллоби уже два года. Китаец не смог объяснить, что ему нужно, и принялся самостоятельно искать необходимый ему препарат. Найдя сухой перец, он стряхнул склянку со снадобьем и высыпал щепотку на блюдо. «Госпожа, иметь огонь?» Кремени кресала у меня нашлись. Сухой перец загорелся мгновение ока. В каюте запахло специями. Мистер Уиллоби оживился, увидев белый дымок, и сказал. «Дым от Яо». «Идти посланцем к призракам! Говорить о руках!» Затем он глубоко вдохнул и своим дыханием разогнал облачко, а также незамедлительно плюнул на культю Иннеса. «Ты садомит несчастный! Какого чёрта ты в меня плюёшь?» — взревел Инес «Моя плевать на призрак!» Китаец уже отскочил к двери, но объяснил свои действия довольно вежливо. «Призраки не любить, плевок!» бояться, они уходить и не приходить больше». Молчавшая до сих пор, я коснулась руки Иноса. «Вам до сих пор больно?» Задумавшись, он забыл о китайце, а затем удивлённо протянул. «Знаете, вроде бы и нет». Бросив хмурый взгляд на лекаря-китайца, он пригрозил. «Всё равно не будешь у меня плеваться, червяк надутый». «Нет, моя не плевать больше», — отозвался обиженный мистер Уиллоби. «Теперь плевать твоя, пугать твоя, призрак». Шотландец запустил руку в волосы, не понимая особенностей китайской медицины. «Чёрт побери», — бормотал он, натягивая рубаху. «Миссис Фрезер, лучше уж я буду пить ваш чай, чем вот так плеваться».